Игорь глянул на панель. Пол первого ночи. Пожалуй, нет смысла ехать домой, чтобы поспать три часа. Гораздо разумнее будет прикорнуть где-нибудь вблизи поселка. Отъехал чуть в сторону, выключил двигатель, но не устроился на сиденье. А зачем-то вышел из автомобиля и улегся прямо на еще теплой земле. Здесь было совсем не так, как на стоянке. Высоченное июньское небо с родинками звезд и величественная тишина. Он вдруг подумал, что не может больше оставаться один. И сам испугался своей мысли. Получается, поскорбел полтора года и хватит? Но ведь он не хочет ни другую жену, ни другого ребенка. Ему просто нужно почувствовать совсем немного человеческого тепла. И что еще важнее — Ему самому хочется дать кому-нибудь это тепло. Игорь лежал на спине, закинув руки за голову. Подумать только. В детстве он боялся смотреть на звездное небо. Ничего другого он не боялся. Ни темноты, ни высоты, ни сказочных чудовищ. Но при взгляде вверх у него начинала кружиться голова и становилось трудно дышать. Ему делалось страшно за себя, такого маленького и беспомощного — по сравнению с этой бесконечной холодной чернотой, и еще более страшно было за своих родных, которые хоть и взрослые, но перед звездным небом так же беззащитны, как и он, маленький ребенок. Наверное, только старику с его телескопом удалось помочь ему преодолеть этот страх. И еще он боялся, когда мама читала вслух те стихи, кажется, Цветаевой. Уж сколько их упало в эту бездну, разверстую вдали. Настанет день, когда и я исчезну с поверхности земли. Маленький Игорь так живо представлял себе эту страшную бездну, поглотившую миллионы смертных. И уж совсем больно было слышать, как мама спокойно произносит, когда и я исчезну. Хранить родителей больно и невыносимо. Но в глубине души человек готов к этому, ведь это закон бытия. Но как можно существовать, когда ты пережил своего ребенка? Это так же нелепо, как повёрнутое вспять время. Какая-то насмешка над природой с ее законами. Как трагично и безысходно когда умирает человечек, пришедший в этот мир всего несколько лет назад, ничего еще толком не знающий об этой жизни. Можно сколько угодно спрашивать, почему. Холодному небу с россыпью созвездий нет никакого дела до разумной песчинки по имени человек. Игорь и сам не сразу понял, что плачет. Плачет впервые после Алиных похорон. Новый клиент был точен, как швейцарские часы. Он вышел из дома в 4 часа 58 минут, хотя за спиной чемодан на маленьких колесиках и поддерживая свободной рукой довольно объемную спортивную сумку. Видимо, командировка предстояла не на один день. Его никто не провожал, и он, похоже, был этому рад. Поселок спал. Игорь открыл багажник и помог разместить в нем неподъемный чемодан. «Может, нерадивого бизнесмена так достали обе его женщины, что он решил бежать от них, прихватив самое необходимое?» Игорь усмехнулся. «А что, похоже, в его ситуации это был бы лучший выход. Пожить спокойно да дамы сердце ему уж точно не дадут». Трасса была пустая, и они добрались до Быкова меньше, чем за час. Всю дорогу клиент молчал и смотрел прямо перед собой, задумчиво и очень серьезно. Игорь думал, что он будет дремать, но тот, похоже, каким-то чудом успел выспаться за три часа и выглядел вполне свежим, отдохнувшим и даже не слишком помятым. В аэропорту его уже ждал компаньон, суетливый и лосоватой коротышка, ежесекундно смотрящий на часы. Из услышанного обрывка разговора, пока пассажир извлекал из багажника тяжеленный чемодан, Игорь понял, что летят они чартером, и мужичок настаивает на том, что до взлета им просто необходимо пойти и выпить по 200 граммов коньячка за мягкую посадку. Отец девочки согласился, продолжая думать о чем то своем. Игорю показалось, что охотнее всего молодой человек оказался бы сейчас где-нибудь подальше отсюда. Как-то он все делал через силу, словно в замедленном кино, в отличие от своего подвижного компаньона. Игорь захлопнул багажник, Взял протянутые купюры и сел за руль. Обратная дорога также оказалась почти пустой. Спать, как ни странно, не хотелось. Игорь направился в Москву. Не спеша проехал по сонным летним улицам, умытым неуклюжими поливальными цистернами. И неожиданно для себя притормозил у цветочного ларька. Как давно он не покупал цветы. Он взял дюжину бело-желтых роз. Шесть завез домой — и поставил в две пустые бутылки, а другие шесть прихватил с собой в ресторан, подарить девчонкам на кухне. Каждой порозе. Хотелось радовать людей вокруг. Просто так. Авансом за то, что каждому рано или поздно придется упасть в эту бездну. Или в утешение за то, что все они живут в мире над пропастью. Больше всех обрадовалась Даша. Даже засмущалась, ставя перед ним кофе. И он впервые разглядел, какое милое у нее личико. Эх, Игорь, ты и без того-то у нас любимцем был, а теперь держись. Тамара Юрьевна была, казалось, смущена и тронута неожиданным знаком внимания не меньше, чем молоденькая кондитерша. Бессонная ночь все-таки дала о себе знать: Кофе помог ненадолго. Игорь сел в машину, откинул кресло и почти мгновенно заснул. И последней его мыслью перед сном было «Скоро произойдет что-то важное. Совсем скоро».